Когда гости ушли, и мы остались наедине с миссис Хиггинс, торжествующий Генри спросил ее. Ну, мама, как по-твоему? Все-таки можно пускать Элизу в общество. Глупый на триумф твоего искусства и искусство своей портнихи. Но если ты хоть минуту думаешь, что она не выдает себя каждой своей фразой, значит, значит ты совершенно потерялась за нее голову. А не кажется ли вам, что можно сделать что-нибудь еще в этом направлении? Я хочу сказать что-нибудь, чтобы избавить ее от специфического оттенка в разговоре. Ах, только не до тех пор, пока она будет находиться в руках Генри. Ах, я понимаю. Ты хочешь сказать, что мои выражения неприличны? Нет, милый, но ну, грузовой баржи, они покажутся вполне приличными, но для званого вечера не подходят. Ну, я должен тебе сказать... Да-да, что... Генри, вам надо понять самого себя. Подобных выражений я не слыхал с тех пор, как занимался с новобранцами в Гайт-парке лет двадцать тому назад. Да. Ну, я понимаю, что я выражаюсь не всегда, как епископ, но... А, Генри, Генри... Полковник Pickering, не скажете ли вы мне, каково точное положение вещей в доме моего сына на Уимпоуст-стрит? Да, я переехал туда и живу там вместе с Генри. Мы вместе работаем над индийскими наречиями, и нам кажется, да, более Да, удобным. да, я знаю. Прекрасная идея. Но где живёт вот вот э Вот эта девушка. Да у нас, у нас, конечно. А да, да. где же еще А в качестве кого? Есть... Кто она, горничная? Почему? Ну, если нет, то кто она? Мне кажется, я понимаю, что вы хотите сказать, миссис хигинс но... А я, будь я проклятый, если я понял хоть что-нибудь. Я работаю с этой девушкой несколько месяцев. Кроме того, она знает, где лежат мои вещи, какие у меня деловые свидания. А как уживается с ней твоя экономка? Миссис Пирс, да. она рада. Рада. С нее же свалилась половина дел. Только вот в последнее время ей в голову влезла какая-то нелепая забота какая, какая? об Элизе. Э, я Что тебе какая? сейчас скажу. Она... Э, она ах, да. Ах, да, да, она все время повторяет Вы ни о чем не думаете, о, сэр. Правда, да. Пинк? Совершенно точное ее выражение. Вы ни о чем не думаете, сэр. Так кончается каждый разговор об Элисе. Как будто бы да. я когда-нибудь перестаю думать о ее гласных, да. согласных, губах, зубах. Не говоря уже о душе, которая любопытнее всего. Вы просто два младенца, которые играют с живой куклой. Что такое? По-твоему, это игра это самая трудная работа, которую я проделал когда-либо в жизни. Ты меня извини, мама, ты, очевидно, просто не понимаешь, как это интересно взять живое человеческое существо и, наделив его новым языком, обратить в другое. Язык заполняет глубочайшую пропасть, которая отделяет класс от класса одну живую человеческую душу от другой. А это необычайно интересно. Я ручаюсь вам, миссис Хиггин, что мы относимся к Элизе необыкновенно серьезно. Каждый день мы замечаем в ней новые черты. Мы фиксируем каждую стадию ее развития дюжины граммофонных пластинок и фотографических картинок. Мама, мама, это самый захватывающий эксперимент, который я проделывал когда-либо. Элиза заполнила всю нашу жизнь. Мы постоянно говорим об Элизе. Одеваем Элизу. Изобретаем новые варианты, И ты понимаешь, я наговаривал Элизу. Это девушка гениальна. Мы водили ее на концерты, в мюзиклахе, в великолепционном мире. Помолчите, шанс-бах, французский, И все одинаково. Ох. Я прошу прощения. Прости меня, пожалуйста, мама. Это Пикеринг виноват. Что с нами такое? Вы слова не даете вставить. Генри, Генри. полковник Пикеринг. Неужели вы не понимаете, что когда Элиза вошла к вам в дом в у Уимплстрит, с нею вместе туда вошло еще кое-что? Ее отец. М -м -м. Но Генри же быстро избавился Лучше, если бы это была ее мать. Но так как ее мать не пришла, вошло нечто другое. Не, не понимаешь, что же им? Проблема. Ах, проблема. Проблема языка. Проблема, как выдать ее за настоящую лей Так ты будь спокойной, я да, решу эту да, проблему. Я да. уже решил ее наполовину. Нет, нет, нет. О, бесконечно глупые мужские существа. Проблема, что будет с ней потом? Я не вижу в этом ничего серьезного. А. Она пойдет своей дорогой со всеми преимуществами, которые я ей дал. Преимущества той несчастной женщины, которая сейчас была здесь, манеры и привычки важной дамы, которые помешают ей зарабатывать на жизнь и вместе с тем не дадут соответствующую этим привычкам дохода. Ты это хочешь Все сказать, да? Все устроится, миссис Хиггинс, уверяю. Мы мама. найдем ей какую-нибудь работу, мама. Она достаточно мама. И потом, уже поздно об этом разговаривает. Масса возможностей, Это не тема для беседы, мама. До свидания, мама. миссис Хиггинс. До свидания, мама, до свидания. Пик! Пик! Мы сейчас поведем ее на шекспировскую выставку. Е ее замечания будут восхитить. Возвращаясь оттуда, она будет копировать, всех посетить. До свидания. До, свидания. До свидания. О, мужчины, мужчины, мужчины. Наконец наступил решительный момент. Хиггинс выиграл пари. Это был утомительный день. «Файфоклок», «Званый обед» и «Опера». Элиза отлично со всем справилась. Она была великолепна. Огни театрального зала освещали переливающийся черный шелк ее вечернего туалета, бриллианты на шее и в ушах, бледное лицо, обрамленное темными волосами. Поздно ночью Элиза, Хиггинс и я вернулись домой на Уимпл-стрита. Все были утомлены пережитыми треволнениями. Мы с Генри так привыкли постоянно видеть подле себя Элизу как объект наших опытов, и так были упоены победой, что совсем забыли об ее существовании. Мы оживленно обменивались впечатлениями прошедшего дня и поздравляли друг друга с успешным завершением нашего эксперимента, не замечая, что Элиза сидит тут же в комнате. Она молчала, устремив неподвижный взгляд в одну точку. А нам даже не приходило в голову обратиться к ней, героине нашей победы, обласкать и поздравить ее. Когда мы с Генри вдоволь наговорились, я отправился спать. Боже, что за вечер! Что за сброд! Какой идиотское кривлянь! Куда одевались мои туфли? Куда к черту могли запропаститься мои туфли? Вот! Вот вам ваши туфли! Вот! Берите ваши туфли, и чтобы вам никогда не было удачи. Какого черта? В чем дело? Что случилось? чего Ничего не случилось с вами. Я вам... Выиграла ваше пари? Что такое? Да. А я? Я ничего не значу, по-видимому. Эх, вы... Что такое? Вы выиграли моё пари? Ах, вы самонадеянная насекомая. Это я выиграл пари. Я. Почему это вы меня бросили туфлями? Потому что я хотела ими разбить вам лицо потому что я с удовольствием убила бы вас. Вы, проклятый эгоист, почему вы меня не оставили там, там, под забором? Зачем вытащили оттуда? Ах вы теперь, ах, ах вы... Вы теперь благодарите Богу, что все кончено. И что можно, можно меня, наконец, вышвырнуть обратно. Что это, зверек, по-видимому, начинает нервничать? Ой. Спрячьте когти, спрячьте когти. Ох, кошка вы эдакая. Ох. Ох. Ох. Что со мной будет? Господи, что теперь со мной будет? Да откуда я? Шорту знаю, что с вами будет, и и какое то может иметь значение. Не знаю, вам безразлично. Вам все равно. Вам было бы все равно, если я умерла. Я для вас ничего не значу. Ничего, даже меньше этих туфлей. Этих туфель? Этих туфель. Вот. Я думала, что теперь это уже не так важно. Туфлей. Или туфель. Что случилось? Почему это вы стали так разговаривать со мной? Может быть, с вами плохо обращаются в этом доме? Нет. Тогда вас кто-нибудь обидел? Полковник Пикеринг? Миссис Пирс? Нет. Я не думаю, что вы станете утверждать, что я с вами плохо обращаюсь. Нет. Я очень рад это слышать. Просто вы устали. Хотите вина? Дед! Что ты? это такое? О, о, благодарю вас, сэр. Нет. Ну вот. Я понимаю. Я понимаю. Просто вы измучены этой дурацкой историей. Для вас, конечно, было вполне естественным волноваться из-за сегодняшнего напряженного вечера. Но ничего. Ничего-ничего. Все уже кончено. И вам больше не о чем Да, вам больше не о чем беспокоиться. Ах, ах, ах, как я хочу умереть сейчас. Да почему? Почему? Ой, Риза, ради Бога, ради всего святого, все это ваше раздражение... Исключительно субъективное. Не понимаю, не понимаю, я слишком невежественна. Да, да, я понимаю, то есть это плод вашей фантазии, воображения. Ведь ничего же не произошло. Никто вас не обидел. Никто не совершил над вами ни малейшей несправедливости. Ну, будьте хорошей девочкой, идите спать. А завтра утром прочтете молитву и успокоитесь. Да, вашу молитву. Я только что слышала. Слава богу, что все кончено. Да, да, да, конечно, слава богу, что все кончено. Я не понимаю, вы это раз не рады, что все кончено? Ведь вы подумайте, только завтра, наконец, вы совершенно свободны. Можете идти куда хотите и делать. Что? Что? Что я буду делать? Куда я пойду? К чему вы меня сделали пригодной? Куда мне идти? Ах, что со мной будет? Господи, что теперь со мной будет? Ах, ах вот вы отчет. Ну, так это... Позвольте. Так это... Да мы можем найти вам какую-нибудь работу. Хотя я, собственно, никак не могу понять, почему вам обязательно уходить из этого дома. Ах да, Элиса. Вы же можете выйти замуж. Конечно. Конечно, ведь не все же мужчины такие убежденные холстяки, как мы с полковником Пикерингом. Многие же из них женятся бедняжки. А вы очень милый на вас иногда бывает просто приятно смотреть. Ну, конечно, не теперь, когда вы вон плачете, и на черта похож А когда вы в порядке, так я бы сказал, вы просто привлекательный То есть это для мужчин, которые имеют склонность к браку. Да нет, я убежден, что все это великолепно. Ах, да, моя мать может найти вам подходящего молодого человека. Благодарю вас. У нас на Тоттенхемкарт-Роуд мы были выше этого. Что вы этим хотите сказать? Там, на улице, я продавала цветы. Но себя я не продавала. Лучше бы вы оставили меня там, где нашли. Глупости! Глупости! Я запрещаю вам оскорблять человеческие отношения и притягиваясь за волосы, ведь этот дурацкий вздор о купле-продаже. Да и, наконец, вы не обязаны выходить замуж за того, кто вам не понравится. Что ещё? Мне теперь остаётся делать. Да тысячи вещей вам остаётся делать. Тысячи. А вот ваша давничная мечта о цветочном магазине. Теперь пикеринг поможет вам её осуществить. В самом деле, подумайте, ведь у него уже куча денег. Он за всё обязан платить. Вместе с прокатом драгоценных денег составит кругленькую сумму фунтов 200 А? Шесть месяцев тому назад для вас было бы мечтой иметь собственный цветочный магазин. И вот, пожалуйста, вот. Дядя, увезем, что все это великолепно кончится. Я не должен пойти спать. Я не могу безумно спать. Хочется. Ах, да. Зачем я спустился, черт меня взял? За вашими туфлями. Да, верно, туфлями. Вот теперь верно. Ну, да. Туфлями. Где они? Вот, пожалуйста. Ах, вот они, мои бедные туфли. Вы швырнули мне их в лицо. Прежде чем вы уйдете, сэр... Что? Вещи, которые я ношу, принадлежат мне или полковнику Пикерингу. Да какой черт они Пикерингу? Они могут вам понадобиться для следующей девушки, которую вы подберете где-нибудь на улице, Для ваших опытов. Ах, вот вы на нас как смотрите. Я больше ничего не хочу знать. Я хочу только знать, что здесь принадлежит мне. Потому что мое собственное платье сожгли. Да какое это может иметь значение? И на кой черт вам понадобилось беседовать со мной об этом? Вот именно сейчас, глубокой ночью. Я хочу знать, что я могу взять с собой. Я не хочу, чтобы меня обвиняли в воровстве. Воровстве! Вы не смеете так говорить, Ализавета. Вот это доказательство того, что у вас там чего-то не хватает. Каких-то чувств пустите, не хватает у вас. Простите, пожалуйста, я всего лишь простая, необразованная девушка. В моем положении мне нужно быть очень осторожной. Между такими, как вы, и такими, как я, не может быть речи ни о каких чувствах. Не будете ли вы добрысь сказать, что моё а что нет? Ну, пожалуйста, можете брать все, что в этом доме лежит, сидит, стоит, ходит. Берите весь дом, если хотите. Кроме бриллиантов, они взяты на прокат и приезжают ювелиру, а не мне. Вас это удовлетворяет. Подождите, подождите, пожалуйста. Не будете ли вы добры и не возьмете ли вы их к себе в комнату, чтобы они были в полной сохранности? Давайте. Я не хочу их держать у себя. Давайте. Это слишком рискованно. Да-да, я возьму, я возьму все. Да-да, вот, спрячу. Прячу Давай все, запру, запру. Ох, если бы они приезжали мне, а не ювелиру я с удовольствием затолкал бы вам их глотку. Неблагодарная девчонка. Подождите. Что? Подождите, пожалуйста. Что? Вот кольцо. Оно не принадлежит ювелиру. Вы купили его для меня. Помните? На курорте в Брайтоне. Помните? Вот, пожалуйста, возьми. Бейте его. Оно мне теперь больше не нужно. Не, не бейте меня. Что такое? Мне бить вас? Да как вы смеете, мерзкое существо, обвинять меня в этом? Это вы нанесли мне удар. Это вы ранили меня в самое сердце. Ох, я очень рада. Я бы вас ранила еще больше. Ну, ничего, нечего. Каждое немножко я вам отплатила. Вы заставили меня выйти из себя, хотя со мной никак в жизни не происходило. Я... я больше ничего не говорю. Я предпочитаю молчать. Я иду спать. Относительно кофе, отставьте миссис Пирс записку. Я ничего не стану ей передавать. К черту кофе. К черту миссис Пирс. Чёрт вас! И к черту мою собственную глупость, заставив её тратить тяжким трудом Приобретенные знания и сокровища моей души на такую злую, неблагодарную девчонку!